Глава 18 Отдохнуть до полудня Рейне не дала Эль, заявившись в комнату и вытащив ее из кровати. Пока Рейна пыталась натянуть на себя хоть какую-то одежду, Мюрель педантично засовывала в миниатюрную сумочку огромный плед. Тот исчезал в недрах сумочки весьма оперативно. Ввиду этого Рейна стала догадываться о том, что сумочка имела... Такое же безграничное пространство, как и вещевой мешок. «Мы опаздываем», — сообщила Эль и потащила девушку Вавель. Выглядела она крайне взволнованной, под глазами темнели круги. «Что случилось?» «Ноа», — сказала Эль, будто бы это все объясняла. Вавели они чуть не врезались в Ильяса, который тоже явно пребывал в состоянии беспокойства. Его нет нигде. Я обошел весь замок, Эль. Мне сказали, его видели в лифте. Он ехал наверх. Но до жилых этажей на улитов не добрался. Он и не собирался, поджала губы Эль. Они зашли в лифт. Девушка нажала на кнопку, и кабина тронулась вверх. Рейна смотрела на них и молчала. Наконец она решила уточнить. Вы уверены, что ему нужна помощь? Да, к сожалению. Это происходит не впервые. Илья, спасибо, что сообщил. Это очень важно. Надеюсь, мы успеем вовремя его найти». Эль вышла из кабины и сощурила глаза от яркого света. «Не забудьте перестроиться под этаж, иначе не продержитесь и пары минут». «Ты уверена, что он вышел именно здесь?» Илья поморщился, глядя на бескрайние пески пустыни. Слева от них возвышались стены города, в который медленно входил караван. До ребят донеслись отголоски красивой протяжной песни на неизвестном языке. Почему именно в пустыне? Здесь меньшая вероятность кому-либо навредить. Пойдемте, нам надо взять лошадей. Троих быстрых коней они выкупили у торговца, а после разделились. И лес отправился на север, а Эль с Рейной — на юг. Пустили лошадей галопом по пустыне, где ветер разносил по округе песок, и беспощадно пекло солнце. Когда девушки остались одни, Рейна решила уточнить. Так что снова? Элли обернулась, и ее волосы разметались по ветру. Она грустно улыбнулась. Он демолит, но из-за того, что упрям как баран, не признает этого. Его дар Фьюрита гораздо опаснее и стихийнее, чем он утверждает. Я видела это своими глазами. Стихия Ноа не всегда ему подчиняется. Но он правда старается контролировать ситуацию. И какая же у него магия? Песка? Не совсем. Снова улыбка и снова мягкий удар пятками о бока лошади. Они неслись над барханами, словно птицы. Рейна невольно раскинула руки в стороны и прикрыла глаза. Настолько была приятна эта скорость. «Я тоже люблю так делать», — вдруг засмеялась Эль, и, раскрыв глаза, Рейна увидела, как она мчится на коне с раскинутыми в сторону руками. «Вообще люблю скорость». Рейна улыбнулась в ответ, поддавшись порыву. На какое-то время они забыли о своей цели посещения этого этажа. «Тогда почему не заведешь себе лошадь?» перекрикивая ветер, спросила она девушку. «В Дейли нельзя содержать животных, а в Авиле мне жить не хочется». «Беззаботно выкрикнула Эль. «Значит, это одна из причин, почему ты не хочешь оставаться в мелосе?» С тех самых пор, как выяснилось, что они с Аргоном в одной команде, эту тему они ни разу не обсуждали. А теперь вопрос сорвался с языка Рейны так просто и открыто, что ее саму это повергло в недоумение. Эль позволила коню перейти на быстрый шаг. Рейна сделала то же самое и направила свою кобылу рядом. Эль, не глядя на Рейну, одной рукой держала поводья, а второй гладила гриву коня. «Нет», — просто и односложно ответила она и затихла. Рейна не стала уточнять, лишь молча ждала продолжения. И дождалась. «Нет, это не причина, почему я хочу вернуться. Наверное, ты думаешь, что это ради мести. Я говорила нечто похожее друзьям, но это тоже неправда, Рейна. Пожалуй, моя причина несколько менее эпична». Надеюсь, ты сможешь меня понять. Она обратила взор своих теплых шоколадных глаз на девушку и улыбнулась уголками губ. «Любая причина важна», — спокойно ответила Рейна. Она и правда так считала? «Понимаешь, с того самого момента, как я очнулась здесь, меня не покидает странное ощущение. Будто во мне очень нуждаются. Меня там ждут, Рейна. Я не знаю кто, но я не могу придать их доверие. И это главная причина, почему я должна вернуться. И ты обязательно вернешься, Эль, как и я. А ты? Ради чего ты согласилась на сделку с аргоном, Рейна? Девушка тихо усмехнулась. Моя причина обычна, и ты ее назвала. Ничего сверхъестественного и романтичного. Обычная месть, холодная, расчетливая и местами жестокая. Тоже неплохо, пожала плечами Эль. Это куда более разумная причина, нежели моя. Моя позиция в этом вопросе не совпадает с твоей, но я не буду спорить, хотя у нас есть время. Только повторюсь, что у каждого есть свои причины, и они важны, и что мнения не обязаны совпадать. Эль протянула руку и сжала ее ладонь, тяжело вздохнув. После, будто заметив что-то впереди, сощурилась от слепящего солнца, ее губы сжались в линию. «Почему-то я сомневаюсь, что Ноа здесь», — Рейна погладила гриву кобылы. Эль отпустила руку Рейны и чуть пришпорила пятками коня. «А я не сомневаюсь. Более того, я уверена, что мы почти у цели». «Что? Почему?» — Рейна повторила маневр Эль и помчалась следом. «Эль!» Но она ей не ответила, поскольку через мгновение все и так стало ясно. Копыта лошадей звонко застучали по стеклянной поверхности, в которую превратилась некогда бесконечная пустыня. Ильяс нагнал их, когда они уже заметили Но Улит стоял на коленях. Он превратил песок вокруг себя в стекло. Он выжег своей магией и огнем несколько километров пустыни. Ноа с невидящим взглядом смотрел на свои руки не замечая ни Рейны, ни Эльсы лесом. Те спрыгнули со спины лошадей, и Эль быстро вытащила из своей сумочки плед, укрыла его, ведь Ноа был абсолютно нагим. Огонь сжёг его одежду, не причинив телу никакого вреда. Сидя там, он казался безжизненной куклой. Рейна помогла ему садить Ноа на лошади леса, и они галопом поскакали обратно. Было решено отвезти Ноа в его комнату в Авеле. Эль была против помещения его в зону лечения. За обратную дорогу они не произнесли ни слова. Ноа потерял сознание, пока они тащили его от лифта до комнаты, поэтому не слышал, как Эль задала риторический вопрос. «Ума не приложу. Почему это случилось снова? Ничего же не предвещало беды!» «Мюриэль...» И лес, кряхтя, помогал Рейне удерживать Но в вертикальном положении. Ты разве не в курсе последних событий? Последних событий? Ты про что? Рейна заинтересованно подалась вперед. Что-то произошло, и в этом был замешан Но? И лес поморщился и отвел глаза. Говори. Пауля и одну девушку Ясмин растерзал Цербер две свечи назад. Но нашел трупы в коридоре. Об этом уже знает чуть ли не весь Авель. Эля становилась как вкопанная. «Что?» — осоловела, переспросила она. «О, небеса!» «Да, кажется, это стало причиной». Ноа говорила, они с Паулем дружили. «И я с Есмин тоже», — изменившимся голосом добавила Эль. «И я, и Бронт, и Ноа были близки с ней и Паулем. Какой кошмар! Идемте, нужно уложить его в кровать». Рейна обернулась к подруге, поудобнее перехватывая руку Ноа. Ее поразили эти новости. С Паулем она тоже была знакома, хоть и не так близко, но все же. Растерзал Цербер? Тот самый, что напал на них? Казалось, с того момента прошло уже так много времени. — Надо уложить его в кровать, — повторила Эль, и они ввалились во временное пристанище Ноа Вавиля. Когда Ноа открыл глаза, Рейна сидела возле его кровати, подперев подбородок руками. Мерель с Лиасом вышли, что-то обсуждая, а Рейна осталась сторожить улито. «Снова ты?» «Ага». В нежно-розовой рубашке, в которую его переодела Эль, Ноа смотрелся еще беззащитнее. Беспорядок из кудряшек на его голове делал юношу похожим на нахохлившегося воробья. Содранная кожа на носу от стычки с Уильямом уже покрылась коркой. Золотистые глаза прожигали девушку насквозь. — Спасибо, — сказал он наконец. — Не я тебя нашла. — Я не про спасение. Спасибо за то, что провела со мной тот вечер. Ты согласилась, хотя в тот день тебя чуть трижды не убили. — Откуда ты узнал? — подумала Рейна, а сказала совсем иное. Я всегда буду соглашаться, если будешь меня приглашать. Но попытался вымученно улыбнуться. Кажется, они друг друга поняли. Как Эль? Переживала. И Лес? Тоже? Ясно. Рейна, у тебя сегодня тренировка. Жду через одно деление временной свечи. Голос Саргона, раздавшийся в ее голове так внезапно, заставил девушку чуть поморщиться. «Зову их. Мне пора», — сказала она, вставая и направляясь к двери. «Рейна», — она обернулась. «Я приду на бал. На ритуал нельзя, а на бал приду. Поддержать тебя». «Почему? Ты слаб, тебе надо отдохнуть». «Мне уже лучше. Нужно было выплеснуть злость. А еще ты побуждаешь меня думать, что я справлюсь и смогу преодолеть это». Но всплеснул руками. «У тебя всегда все получается. Почему бы мне не попробовать?» Девушка улыбнулась. Она вспомнила, как он рассказывал ей, что у него якобы нет хребта, и он вечно ноет. А насчет все получалось» — что ж, не всегда. И не без посторонней помощи. «У тебя тоже все получится. Ты сильный, Ноа. Я верю в это». Рейна верит в меня. Это уже что-то новенькое. Ноа улыбнулся хотя она видела в его глазах тоску. Хорошей тебе тренировки. Спасибо. А ты больше нас так не пугай.